Вы на Инну не сердитесь, сказала пулеметчица, которую звали Тамара. Она хорошая, но поскольку красивая, то досталось ей у Сибаритов хлебнуть, как бы это сказать, мужского внимания по самое не хочу. Психика немного поехала, но мы сбежать смогли только благодаря ей. Она нас организовала. Так что к ее странностям отнеситесь, терпимо. Это не от хорошей жизни она такой стала, сказала Тамара, когда Инны не было рядом. Да я все понять могу. Пусть только перед моим мужем голый не ходит, и проблем не будет. «Все остальное можно списать на недоразумение», — сказала Мина. «Хорошо, что мы вас сразу не убили. Допросить сначала хотели. А то бы вообще плохо получилось», — вздохнула Тамара. «А мы-то как рады», — весело сказал Петр. «Скажи мне лучше, почему вы ушли так недалеко, если сбежали уже давно?» «Не знаю», — пожала плечами Тамара. «У нас мало кто вообще в такой жизни разбирается». Мы все жили в общинах с мужьями или родителями. Даже охотой никто не занимался. Мы не знаем, куда идти, что делать. Вырвались, и ладно. Ходим по лесам, как потерянные. Но с оружием, — кивнул Петр на пулемет. Да, прихватили с собой. Но обращаться умеем постольку-поскольку. Да и патронов не так уж много, — сказала Тамара. — А как питаетесь? — спросил Петр. — Ну, как придется, — сказала Тамара. — То плодами всякими, если найдем. Иногда удается какую-нибудь зверушку подстрелить. — Не сказать, чтобы хорошо питаемся. Она вздохнула. — Ладно. Петр хлопнул ладонями себя по коленям. — Пусть мне отдадут лук и выберите двух девушек повыносливее. Пойдем за мясом. — Нас не будет часа два, — он задумался. — Если повезет, то час, если не повезет, то три. Я видел неподалеку следы. Тут должны жить лесные свиньи рядом. Девушки пусть возьмут топорик или нож большой, если есть а лучше и то, и другое. Тамара на секунду задумалась, борясь с сомнениями, стоит ли отпускать девушек с новым знакомым. Но подумав, что раз двое его друзей, а точнее сестра с мужем, как они говорят, останутся здесь, то вряд ли он будет делать что-то плохое, решила отпустить. Они ему вроде бы не безразличны. Выбрав двоих девушек, которые удивились происходящему, но спорить не стали, она отправила их с Петром. Петра с девушками не было больше трех часов. Их уже собирались идти искать, когда те появились. Задержка объяснялась просто. Он подстрелил здоровенного кабана, и они, повесив его на толстую жертв, несли долго и медленно. Петр предлагал отрубить часть туши и бросить, но хозяйственные девушки были категорически против. Наверное, в самом деле питались в последнее время плохо, и бросить мясо казалось им кощунством. Так и несли. Петр с одной стороны, они вдвоем с другой приходилось часто останавливаться и отдыхать. Зато, когда пришли во временном лагере, который разбили прямо во враге, где и поймали минус ребятами, началось всеобщее воодушевление. Чуть ли не все разом бросились с энтузиазмом разделывать тушу и готовить еду. Многие в этом хорошо понимали, знали травы, которые можно использовать. Так что Петр уселся рядом с Миной и Виком, и они втроем принялись наблюдать за всеобщим оживлением. Их, как пострадавших, никто не трогал. «Даже за дровами не послали». «Как вы думаете?» — спросил Петр. «Стоит ли нам уговаривать наших новых знакомых пойти с нами?» «Зачем?» — не понял Вик. «Ну как?» — удивился его вопросу у Петр. «Больше людей, больше возможностей. Хотя, с другой стороны, мы будем более заметны. Втроем провести скрытную операцию легче». «А у нас какая операция будет? Скрытная?» — спросила Мина. «Пока не знаю», — пожал плечами Петр. «На месте будем определяться». Но точно не нападение на порт. У нас даже с этими милыми девушками сил не хватит. Слишком большой город и много людей. Нас уничтожат в минуту. — Милыми? — хмыкнула Мина. — Скажешь тоже. — Вполне себе милыми, — кивнул Петр. — Я вот с девчонками ходил охотиться. Знаешь, почему они на нас напали? От страха. Боятся всего. Им не сладко пришлось. А то, что Инна в таком виде перед нами бегала, так это специально отвлекающий маневр. Они с помощью такого маневра и выбрались. А в платье там она там все время ходила. И не потому, что хотела, заставляли. Так что не суди девочек строго. «В платье!» — опять хмыкнула Мина. «Думаю, вам стоит просто поговорить», — сказал Петр. И похлопал Мину по колену. После чего встал и ушел куда-то. Но он оказался прав. Поговорить по душам со странной предводительницей бегленок было действительно нужно. И такой случай вскоре представился. А предводительницей была Инна, а не Тамара, как могло показаться. Тамара была ее ограничителем, старалась быть рядом и следила, чтобы Инну не заносила. А такое периодически случалось. Инна сама подловила Мину, когда то осталась одна. Она подошла и села рядом. «Давай мириться». «Сразу, без лишних прилюдей», — сказала она. Мина пожала плечами. Инна ей не нравилась, но отношения было лучше наладить. Конфликтовать ни к чему в такой ситуации». «Давай», — пожала она плечами. «Я понимаю, ты за мужа своего волнуешься. Не беспокойся, меня он не интересует. Как и кто-либо другой. Я мужчинами надолго наелась». «А ты молодец», — сказала Инна и обняла Мину за плечо рукой. «Здорово мне врезала. Я прям восхищаюсь». Мина дернула плечом и сбросила ее руку. «Не буду ее лить, ты мне не нравишься. Помириться дело хорошее, но подругами становиться не обязательно, Так ведь», — сказала она. Конечно, не обязательно, искренне улыбнулась Инна. Но мы станем, я чувствую. Может быть, когда-нибудь, сказала Мина. Возможно, скорее, чем ты думаешь, сказала Инна. Мы уже изменялись, но я еще от себя скажу. Прости, что вам от нас досталось. Везде враги мерещатся. Но мы и сами понимаем, что так жить нельзя. Нужно быть разборчивее при встрече с незнакомыми людьми. Суровый мир? Инна развела руки в стороны. А ты откуда сама? Спросила Мина. — Трудно объяснить, — задумала Синна. — Есть такой континент, Верона называется. Не очень большой, мы почти все оттуда. Они разграбили и уничтожили там почти все общины. А может, и не все, я не знаю. Но где мы сейчас, представления не имеем. Нас долго держали в клетках в трюме большого корабля. Потом привезли в порт. Его тогда только организовывали. Это было лет 40 назад. Я, поскольку молодая, да и с внешностью повезло, Хотя в данном случае это скорее не повезло. Так вот, меня отдали одному высокопоставленному сибариту. Когда я ему надоело, то перевели на уровень ниже. Постепенно опустилась до солдат. А это не самое одно, но уже очень плохо. Их много, и они вообще с нами не церемонятся. Мы как вещи. Конечно, если бы я характер свой сдерживала, то подольше бы наверху задержалась. Внешность-то практически не изменилась. Но я сама себе многое испортила и ускорила свой путь вниз. А когда там оказалось, то поняла. Если не уйти, то долго не протяну. Подбыла девчонок, кого смогла. Мы навели шороху, убили охрану и сбежали. Нас долго искали, преследовали, но нам удалось оторваться. Двоих всего за это время потеряли. Теперь вот ходим по лесам и не знаем, куда податься. Хотели уйти подальше и свою деревеньку основать, отстроиться, да и жить потихоньку. Но мы теперь не знаем, куда это, подальше. Ориентацию потеряли. — Можем идти и думать, что уходим, а сами пойдем прямиком в лапы к сибаритам. Мина выслушала эту небольшую исповедь Инны и незаметно для себя стала и впрямь приникаться к ней симпатией. А мы как раз к ним и идем, — сказала она. — Да я уже знаю и ваш порыв уважаю, но, честно говоря, даже не представляю, как вы собираетесь это сделать. — Это же невозможно, — сказала Инна. — Ну, вы же смогли сбежать. Значит, не такие уж они могущественные, — сказала Мина. «Возможно. Пойдем ко всем. Похоже, что мясо уже готово. Благодаря твоему брату мы сегодня наедимся впервые за много дней. Будем пировать», — улыбнулась Инна. Все сидели на дне оврага вокруг большого костра. В нескольких местах было разложено мясо на листьях, про которые Мина узнала от Петра. Но эти женщины были с ними тоже знакомы. Это и была основная пища — мясо, листья и вода из бегущего рядом ручья. Царило всеобщее оживление — Все с энтузиазмом жевали и переговаривались. «Охрану не стоит выставить, а то мы как-то обеспечены», — сказал Петр Тамаре. «Мы тут уже давно бродим, и до вас никого не встретили», — ответила она жуя. «Мы тоже, а потом получили по голове», — вздохнул Петр, но спорить дальше не стал. Когда все наелись, говор у костра стал громче и расслабленней. «Предлагаю обсудить дальнейшие планы», — сказал Петр, когда посчитал, что пришло время перейти к делу. Мы не знаем, что обсуждать, пожалуй, плечами Тамара. У нас есть цель. У вас тоже должна быть хоть какая-то. География тут примерно такая. Там, Петр махнул рукой, в километрах 150 моря. Если идти приблизительно вдоль моря, в ту сторону, Петр опять махнул рукой, то через недельку, даже меньше, начнутся очень опасные места. Много хищников. Живодеры, например, слышали про таких? Бррр передернула плечами Тамара. Я даже видела разок. Мерзкие твари. И самое главное, очень опасные, сказал Петр. Еще черные львы, огромные змеи. В общем, идти туда не советую. Слишком опасно. А вы как же прошли, спросила Инна. С трудом. Пару раз были на волосок, но я охотник. Много лет в лесу прожил. Мне поэтому было проще провести нас через эту территорию. Но это вляпались. Если у вас таких навыков нет, то идти туда самоубийство. Все зашушукались, обсуждая услышанное. Оказалось, что многие с такими хищниками вообще не знакомы, но и знакомятся с желанием не горели. Петр подождал, пока они все обсудят, затем продолжил. Насколько большую территорию занимают хищники, неизвестно. Можно ли пройти мимо них и попасть в более-менее спокойные леса, мы не знаем, потому что туда не ходили. Если идти в противоположную сторону вдоль берега, то вы, наверное, догадываетесь, что придете обратно к Сибаритам Приблизительно через месяц пути. Сомневаюсь, что вы туда хотите. По морю плыть не на чем, тоже отпадает. Остается только вглубь континента. Про это я вам тоже много рассказать не могу. Я сам жил всю жизнь на нем, но в другой его части. Очень далеко отсюда. Что знаю точно, так это, что его пересекает горная гряда. Очень большая, думаю, что непреодолимая. Она делит континент на две части. Я сам там не был, но думаю, что пройти через нее шансов мало. Так что домой я отсюда вряд ли смогу добраться. Но поскольку этих гор отсюда не видно, а они огромные, можно предположить, что это очень далеко. Так что, возможно, где-то там, на пути к горам, и есть вероятность устроиться. Вот, собственно, все, что я знаю об этой местности. Небогато, но поделился, чем мог, — закончил свой рассказ Петр. «Да уж». Получается, и пойти-то особо некуда. Туда, — Тамара махнула рукой, как ты сказал, вглубь континента, мы, похоже, и ходили, судя по расположению солнца. Там тоже ничего хорошего. Леса начинают редеть, потом вообще почти степь начинается. С едой еще хуже, чем здесь становится. И так, насколько глаз хватает. Гор не видели. Но делать там нечего, поэтому и пошли в противоположную сторону. Она задумалась. — А вы, если все выгорит? «Куда думаете податься? Как планируете отсюда выбираться?» — спросила она у Петра. «Я предпочитаю говорить не если, а когда. Когда мы все сделаем, то для начала вернемся туда, откуда сейчас идем, где территория хищников. Зачем это? Ты же говоришь, что там трудно выжить», — удивилась Тамара. «И это правда. Но туда должна будет прийти моя дочь. Нужно будет ее встретить», — ответил Петр. «Семью собираете?» Слегка с оздевкой спросила одна из девушек. «Получается, что так», — Петр развел руками. «Раскидала нас. Долго были врозь. Теперь пытаемся соединиться. У нас выбора нет. Нужно туда, где опасно». «А откуда это она должна туда прийти?» — спросила Тамара. «Из подземных тоннелей», — сказал Петр. «Но для вас это не вариант. Они идут под морем, очень далеко. Пройти через них мало шансов. Тоже очень опасно». «Откуда ты знаешь?» — спросила Тамара. «Я с отцом прошел их двадцать лет назад. Мина с Виком недавно. Дочь еще в пути. Но дойдет», — ответил Петр. «Почему ты в этом так уверен?» — спросила Инна. «Ты же говоришь, что там очень опасно. Вдруг она не справится?» «У нее есть надежный сопровождающий, который не даст ее в обиду», — сказал Петр. «Да?» — удивленно повернулась к нему Мина. «Она хотела сказать, вы не знаете Лиану, ее убить-то не так-то просто». Но Петр ее опередил. Он уже упоминал, что она не одна. Но эта тема как-то проскочила без особых подробностей, и у Мины это вылетело из головы. «Да», — повернулся к ней Петр, — «я разве не говорил?» «Вы, похоже, сами не все друг о друге знаете», — усмехнулась Инна. «Конечно», — сразу же согласился Петр. «Мы не так давно встретились, многое еще не успели обсудить. Что в этом такого?» «Да ничего», — сказала Тамара. «А когда...» — она подчеркнула это слово... «Вы вытащите отца, и ты встретишься с дочерью. Что потом будете делать? Куда подадитесь?» «Честно?» — спросил Петр, глядя ей в глаза. «Конечно, честно», — удивилась его вопросу Тамара. «Понятия не имею», — честно сказал Петр, улыбаясь. «До этого столько всего должно произойти, что я об этом даже не задумывался. Когда встретимся, вот тогда и будем думать. Хотелось бы отправиться домой, отдохнуть, но как, пока не знаю». — Да и получится ли домой? Могут проявиться и другие планы. — Ну что, девочки, какие будут предложения? — спросила Тамара. — Я бы пошла, навестила сибаритов, сказала вдруг Инна. — Даже если бы мы могли вернуться домой, возвращаться нам все равно некуда. Они же всех убили. Прошло много лет. Мы вернемся на места, которые ни лучше, и не хуже. Например, этого, где мы сейчас сидим. А вот заплатить кое-кому за годы унижений было бы самое то. И она искренне и широко улыбнулась. Но от этой улыбки всем стало немного жутковато. «Мы не на войну идем», — сказал Петр. «Нужно здраво уметь оценивать свои силы. Наших даже совместных не хватит, чтобы победить хотя бы даже и один этот город. Там же несколько тысяч человек как минимум живет. Мы планировали вытащить отца каким-нибудь хитрым способом. Нападение на них — это самоубийство». Инна равнодушно пожала плечами, мол, «нет, так нет». «Я бы тоже пошла», — сказала Тамара, — «хоть какая-то цель. Устала болтаться здесь без всякого толка. И, честно говоря, меня не оставляет надежда, что потом вы придумаете, как нам убраться из этого места. Я все-таки хотела бы попасть домой. Может, корабль украсть у них? Это же порт, там этого добра навалом», — равнодушно предложила Инна. «Сам об этом думал», — сказал Петр. «Но на корабле мы далеко не уйдем. Если в лесу еще можно раствориться...» то вот в открытом море от погони скрыться гораздо сложнее. Тем более, что на многих кораблях у них стоит хорошее оборудование. Они нас выследят на раз-два. «А ты видел ту черную громадину, которую они строят в порту?» Вдруг оживилась Инна. «Говорили, что это для самого верховного жреца?» «Да, конечно, видел. Его облицовывают броней, устанавливают самое лучшее вооружение, которое у них есть». «Полагаю, что на этой планете это будет самый мощный и вооруженный корабль», сказал Петр и добавил. «Когда они его доделают?» «Вот бы на таком уплыть», – мечтательно сказала Инна. «На таком не получится. Даже если бы мы все разбирались в управлении большими судами, а это не так, то и в этом случае нам бы пришлось трудно. Чтобы обслуживать такой корабль, нужна большая команда. Мы только в вооружении будем разбираться неизвестно сколько. Нет, это утопия». Вообще угонять корабль из спорта утопия, если он там не последний. Потому что догонят и накажут, мне в лесу как-то спокойнее, сказал Петр. Если он не последний и не самый быстрый, добавила Инна. А вот это вариант, задумчиво покивал Петр. Остальные что думают? спросила Тамара. Девушки долго обсуждали, спорили, взвешивали все за и против, но несмотря на то, что двое их лидеров хотели наведаться к сибаритам. Остальные категорически не хотели идти назад. Они считали, что лучше болтаться по лесу и голодать, чем прийти обратно. В конце концов приняли половинчатое решение. Основная группа должна была остаться здесь. Точнее, не совсем здесь, а пойти в сторону моря и обосноваться там. Разбить более-менее постоянный лагерь и ждать возвращения тех, кто ушел к сиборитам. Петр, Мина, Вик, а с ними Инна и Тамара отправлялись дальше спасать отца. Не всем это решение понравилось. Но лучшего ничего придумать не смогли. Вы главное расположитесь поближе к берегу, сказала Тамара, и где-нибудь недалеко от воды выложите крест из камней, чтобы у нас был ориентир, как вас найти. Но так, чтобы он не сильно бросался в глаза тем, кому не нужно. На этом мы порешили. Когда прощались, Петр сказал: Вы, девочки, берегите себя. Мы вас обязательно найдем потом. И взвалив на плечо тяжелый пулемет, который отдала ему Тамара, добавил Ну что? «Навестим наших врагов. Хочется сделать все по-тихому, но руки так и чешутся врезать им хорошенько. Я за!» — захлопала в ладоши Инна и запрыгала на месте. «Давайте убьем как можно больше этих тварей. Ну, пожалуйста!» Она молитвенно сложила руки на груди и изобразила жалобный взгляд.